Глава 7. Мысль уже два раза цеплялась за то, что это все очень похоже на полосу препятствий. Тем более на дисплее шлема отображались все лазерные лучи и участки, на которые лучше было не наступать, чтобы не запустить скрытые механизмы. Похоже, мне незаметно разблокировали часть функционала этого комплекта, чтобы у меня появилось больше шансов на прохождение данного коридора. Но поблагодарить наставников я еще успею, а сейчас необходимо внимательно изучить мой путь к цели. Внимательное наблюдение и холодный расчет – залог успеха в прохождении таких вот опасных участков. Покрытие охранных систем не было сплошным, что открывало сразу несколько маршрутов. Единственным нюансом во всем этом было то, что во время забега надо четко выдерживать временные метки и при этом обладать развитым телосложением. В некоторых местах придется исполнять акробатические трюки, чтобы сократить свое время пребывания в коридоре. И все же меня очень удивляло это несоответствие тому, как велась охрана территории особняка и что я видел сейчас. Такое чувство, будто хозяева этого места больше полагались как раз на системы охраны коридора, чем на все остальное, или же просто не успели завершить все работы по обустройству защиты от проникновения. Кто знает, что творится в головах у владельцев подобного особняка, но надо учитывать, что в нужном мне кабинете тоже может находиться какой-то сюрприз. Еще раз просчитать каждый свой шаг. Сейчас остаются последние мгновения до того, как я могу так никем и не обнаруженный покинуть этот особняк, Но это означало, что я не выполню задачу наставников. Даже не хотелось думать, что меня тогда ждет. Поэтому прочь сомнения. Шаг вперед, толчок опорной ногой, и я проношусь между двумя лучами невидимого лаза, не задевая их. Прямо в полете начинаю разворачиваться, закручивая тело, чтобы не зацепить два вертикальных луча на своем пути. Руки касаются пола, чтобы в следующий миг придать мне дополнительное ускорение и развернуть тело, которое вновь изгибается, проскальзывая невесомым порывом ветра между лучами лазеров. Кто-то очень хорошо постарался, чтобы у злоумышленника было как можно меньше шансов преодолеть эту преграду. Лучи, казалось, располагались хаотично, но при этом было очень мало свободных участков, где можно было развернуться и использовать опору для дальнейшего передвижения. Был бы я покрупнее и менее гибким, то точно задел бы еще первые лазеры, но, похоже, не зря мастера так издевались над моим телом, подготавливая его к будущим физическим нагрузкам. Те растяжки от мастера Райлина я, наверное, буду помнить еще долго, ведь он не останавливался даже тогда, когда я уже орал от боли, но теперь я был способен на очень многое, что в иных условиях чуть больше, чем за год, просто не достичь. Вот и сейчас я изгибался так, будто у меня и вовсе не было костей со стороны, Все, скорее всего, смотрелось вовсе не так красиво, как в фильмах, когда показывают истории о смелых ворах. У них получается сделать это все красиво, так что завораживает взгляд и при этом без видимых усилий. Я же весь употел и пару раз был очень близок к провалу, так что преодоление коридора было далеко не лёгким приключением и очень хорошо что за все это время здесь никого так и не появилось, а то вышло бы очень неудобно. Наконец-то, оказавшись у нужной двери, я с облегчением перевел дух. По обе стороны от двери шлем костюма устужливо подсвечивал охранную систему, а вот в метре от самой двери в обе стороны было свободное пространство. Этакая зона без контроля – где действительно можно было прийти в себя, прежде чем соваться внутрь. Когда я отдышался, то внимательнее присмотрелся к двери, и тут до меня дошло, что я совершенно не понимаю, как необходимо взламывать подобные двери. Вот тебе и слепое следование воли наставников, когда не слишком задумываешься, зачем это вообще надо. Все же воля мастера – закон для ученика если, конечно, она не противоречит собственным нормам морали, да и то иногда приходится переступать и через это, ведь это тоже может быть частью обучения. Более того, рядом с дверью находился электронный запорный механизм, который требовал введения правильной последовательности цифр, чтобы оказаться внутри «Нет, определенно что-то с владельцем этого места не так. Настолько защитить один единственный кабинет и при этом не показывать никакой внешней защиты. Или же на то и был расчет, чтобы усиленная охрана как раз и не привлекла внимания. В таком случае остается лишь удивляться, откуда у моих наставников информация об этом месте, причем настолько детальная». Все мои переживания оказались напрасны, так как стоило только подойти к самой двери, как над электронным замком в интерфейсе шлема появился длинный набор цифр. Мне осталось лишь повторить их последовательность без ошибок, и вот дверь приглашающая распахнулась, пропуская меня внутрь. А от системы охраны они просто мне такой же доступ дать не могли, чтобы мне не пришлось так мучиться. Впрочем, возмущаться я могу только про себя, так как никогда не выскажу подобное наставникам в лицо. Я еще жить хочу. Сам рабочий кабинет являл собой, собственно, рабочий кабинет, такой, как его себе представляешь, когда звучит эта фраза. Пара шкафов с какими-то то ли сувенирами, то ли просто декоративными вещами, несколько книг внутри, но, скорее всего, они тоже служат больше для антуража. Большой стол посередине из какого-то темного дерева и несколько кресел для гостей. Во главе стола находилось более солидное кресло, сейчас, естественно, пустующее. Напротив него располагался встроенный прямо в стену большой экран. В целом ничего необычного и ничто не цепляло взгляд. Да тут даже банальных картин не было. По информации же от моих наставников, сейф располагался в одном из шкафов. Точнее, был запрятан между двумя полками книг. Похоже, доступ к нему не нужен был на постоянной основе, и поэтому владелец особняка не слишком переживал по поводу того, что ему придется каждый раз переставлять книги. Единственное в этом моменте, мне необходимо было не просто достать книги, но и вернуть их к изначальному состоянию, так что надо внимательно следить за тем, как они были расположены, чтобы раньше времени не обнаружили проникновение внутрь кабинета. Пока мне удавалось все провернуть тихо и не привлекая к себе внимания, что даже удивляло, но я только радовался так удачно складывающимся событиям. По сути, за все время нахождения внутри больше всего времени у меня как раз заняло вытаскивание книг из шкафа. Дальше уже следуя инструкциям, я достал верхнюю полку, которая как раз с собой закрывала кнопку открытия скрытой ниши. Она была совсем незаметной и по текстуре сливалась с задней поверхностью шкафа, но встроенный интерфейс по-прежнему подсказывал, на что стоит обратить внимание. Без него я точно провозился бы здесь непозволительно долго, все же я не взломщик, чтобы легко разбираться в таких тонкостях самостоятельно. И вот мне на глаза попался довольно простой механический сейф без особых изысков. Вновь появилась подсказка, в какой последовательности необходимо крутить два поворотных механизма, что я, собственно говоря, и проделал, после чего услышал долгожданный щелчок к дверцы сейфа. Внутри обнаружилось несколько папок и несколько закрытых шкатулок. Меня наставники как раз отправили за первым, так что я даже не стал смотреть на остальное, погрузив все папки в рюкзак. Правда, пришлось вытащить пистолеты и автомат, прикрепив их к соответствующим крепежам на костюме, и, по крайней мере, теперь они не сильно мешали в моих движениях. Ну что же, похоже, задача выполнена. Даже книги расположены в том же порядке, что и раньше, и ничто не указывает на мое присутствие здесь. И теперь осталось только так же незаметно покинуть особняк. И вот когда я уже был у самой двери, она вдруг резко распахнулась. Только развитая благодаря постоянным придумкам мастеров последнего приюта реакция позволила мне уйти в сторону, когда в комнату ворвался боец. Это был один из тех, кто был в числе сопровождающих, прибывших в особняк гостей, тех, кто очень внимательно осматривал окрестности и заставил меня вжаться в снег, чтобы не быть замеченным. Молодой мужчина со светлыми короткими волосами быстро оценил обстановку и ринулся за мной. Впрочем, винить его было сложно, так как я точно здесь быть не должен и с этим ошибиться было сложно. Напавший на меня охранник моментально стал меня теснить, заставляя постоянно перемещаться по свободному пространству рабочего кабинета. Удары в голову я заблокировал руками так, чтобы кулаки мужчины прошлись по наручам. Тут и защита больше, и слегка ребристая поверхность должна была отозваться неприятной болью в костяшках. Охранник пусть искривился, но все еще продолжал атаковать». Благодаря тому, что я провел здесь достаточно много времени, я прекрасно помнил обстановку кабинета даже без нужды оглядываться по сторонам. Высокий прыжок с места позволил мне избежать удара по ногам, но сам я оказался на спинке одного из кресел, которое, собственно, силой толкнул в сторону мужчины, выполнив сальто назад и запрыгивая на стол, благо высота потолков позволяла производить подобные кульбиты. Мужчине хватило лишь сделать шаг в сторону, чтобы избежать попадания крестом, и вот он уже взбегает по нему, оказавшись рядом со мной. Снова короткий обмен ударами, часть из которых я сознательно пропускаю, принимая на элементы защиты, чтобы создать определенное впечатление о моих возможностях. Мне пришлось продолжить двигаться, делая шаги назад и показывая, насколько он сильнее меня. И вот, наконец-то, на лице охранника появляется самодовольная улыбка. То, что мне и надо было. Еще один обмен ударами, и я теперь на полу по другую сторону стола. Уход от атак мужчины был мной заранее спланирован так, чтобы оказаться рядом с окном, ведущим наружу. «Вот здесь я как раз, наоборот, непозволительно промедлил, думая, как бы ловче оказаться по ту сторону окна. Тут уже сам охранник помог с этим, оказавшись неожиданно рядом и силой пнул меня в грудь. Сила удара оказалась такова, что меня отбросило прямо на стекло, и уже в следующий миг я с обломками стекольной рамы оказался снаружи». Благо упал прямо в сугроб, который смягчил падение, да и высота на самом деле была не такой уже большой. Вот только после падения я не стал двигаться внимательно, следя за действиями напавшего на меня человека. Благодаря шлему костюма и я мог делать это, не привлекая к себе внимания наблюдателя. Как я и думал, мужчина не стал мелочиться и просто спрыгнул вниз, мягко спружинив на ногах подойдя ко мне он меня несколько раз пнул, но я постарался сдержаться и никак на это не отреагировать вся моя роза говорила о том что я упал неудачно и сейчас нахожусь без сознания так себе уловка конечно но видимо для этого человека она была вполне достаточной чтобы поверить в то что я всеми силами демонстрировал сейчас «Нарушитель обезврежен», – отчитался он в микрофон, при этом немного отвернувшись от меня. «Этого мне оказалось более чем достаточно, чтобы перехватить его ноги своими резким движением, пока он не понял, что именно происходит, уронить мужчину на землю. Так-то в сугроб, но кого подобное волнует? Пусть самоохранник явно был знаком с боевыми искусствами, но похоже, именно что знаком». От моих неожиданных действий он настолько растерялся, что даже не стал защищаться, когда я оказался сверху и двумя ударами вырубил его. Подобное заставило внутренне поморщиться. Я рассчитывал сделать все это за один удар, но первое попадание получилось смазанным, и мне повезло, что мне хватило мгновений растерянности противника, чтобы произвести повторный удар». Охранник устранен, но теперь все оповещены о моем присутствии. А ведь так радовался, что удается провернуть дело без лишнего шума. Выпав из окна, я оказался у левого крыла здания ближе к его концу, так что неудивительно, что я не увидел охранника, который как раз заметил, как я поднимаюсь над поверженным противником. Он стал что-то кричать в мою сторону, но видя, как на меня уже направляется автомат, Медлить я не стал. Подобные ситуации я не раз разбирал вместе с мастером Маками. Она очень тщательно следила за моими действиями и заставляла повторять одно и то же по сотни раз, пока я не добивался того результата, что она и хотела изначально от меня». С таким наставником хочешь не хочешь, а научишься метко стрелять. Впрочем, я и до этого не страдал особой криворукостью в этом вопросе. А уж после начала тренировок только подтянул свои навыки и, помнится, сумел удивить этим папу, который тоже любил пострелять по мишеням. Жаль только, что сейчас я был не в тире, так было бы гораздо проще. Да, я уже не раз стрелял по манекенам, которые изображали живых людей, но одно дело стрелять во что-то неодушевленное, а другое в живого человека. Однако особого выбора у меня все равно не было, охранник уже направлял на меня свое оружие. А с учетом того, что я стоял над поверженным мужчиной, можно было подумать что угодно, вплоть до убийства, так что предупредительных выстрелов в воздух можно даже не ждать. Два приглушенных шелестящих звука, и мужчина валится на землю, колено и локоть, как я и планировал». Патроны не боевые, а на самом мужчине нет никакой особой защиты. Рисковать и целиться в другие места я не стал. А вдруг и та немногочисленная защита не выдержала бы попадания? Куда проще целиться в конечности, в уязвимые места, так и мой противник окажется живым и не сможет продолжить преследование. Я лишь хмыкнул, увидев в своих руках автомат, который уже был снят с предохранителя, и переведен на одиночный режим стрельбы. Вот что значит подготовка у мастера Маками. Я даже не заметил, как все это сделал, просто ощутил оружие в руках и в следующий миг стрелял. Автомат отправился за спину на крепежи, а я рванул назад, собираясь вернуться тем же путем, которым добрался до этого места».